Евреи тогда за особые заслуги могли быть пожалованы на дворянство, а вот и царской звании никогда и ни под каким видом. Даже когда вольно определявшийся военный лётчик С. А. Поляков в 1916 году был уже кавалером трёх Георгиевских крестов, четвёртый золотой офицерский он получил Ньюмор. Хотя князь Лерхий уже несколько раз представлял его к этой высокой награде, а потом грязно матерясь на трёх языках говорил Сергею Аркадьевичу: "Серж, прости меня. Я не в силах сломать весь этот устоявшийся российский идеатизм. Пойдём, напьёмся". А потом он к Гледиаму Или сначала к бледям, а напьемся уже там. Как по-вашему, сэрш? Тогда Сергею Аркадьевичу было 24 года, а князю Лерхе 27. К началу революции 1917 года Сергей Аркадьевич Поляков обладал замечательной кожаной книжечкой, внутри которой... На одной стороне была его собственная фотография в форме военного лётчика, а на другой стороне типографии Петербургского монетного двора на пяти языках было красиво напечатано следующее. Податель всего достоверния Сергей Аркадьевич Поляков, является шеф-пилотом двора его императорского величества государя российского.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 по всему свету повсюду Как вскоре выяснилось, кроме России. А в 20-х годах Сергей Аркадич похоронил своих родителей и ушёл на совсем в иную область в кинематограф. Сначала помощником режиссёра, потом ассистентом, а позже стал снимать и самостоятельно.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 и полностью перейти в документальный. Верный своему слову данному любимой Нелезыйцевой шестиклассник Толя Ломакин решил в задачу заделывания жеда Мишки Полякова достаточно примитивно. На большой переменке он просто подставил ногу у мчавшегося за кем-то Мики Полякову, и несчастный Мика влетел головой в тяжёлую резную дубовую дверь учительской. Скорая помощь. Больница Эрисмана. 12 швов на теменной области головы. Обильная кровопотеря и тяжёлое сотрясение мозга.